Мысли Позвейна прервали шаги. Из темноты подошел лейтенант Башняк. Спросил у Гелика. — Зачем кипятишь чай, когда чая полное ведро на биваке? — Мой чай так слаще. — О, да ты ночлег себе устроил! Лейтенант, присев, поднял край полога и заглянул внутрь. Позвейн бросил в котелок кусочек плиточного чая, дал прокипеть и снял с огня. Лейтенант спросил у него, есть ли поблизости стойбище гиляков. Сам ты Гиляк, вот кто! — рассердился Позвейн и низко опустил голову, словно рассматривал свое острое колено. — Запомни, на Сахалине, на Амуре совсем нет гиляков, Есть нивхи, люди земли, понятно тебе? И далее оскорбленный Позвейн сердито объяснил лейтенанту, что в незапамятные времена прикочевали из Удского края на Сахалин-Тунгусы, ороки, увидели у тамошних жителей стаи собак и назвали жителей гиллами. По-тунгусски это люди, которые держат много собак. И гольды тоже называют нифхов гиллами. Остров и усть амура землями гил. Нивки не любят такое название, обижаются. Меня, так сам капитан Невельской, не дразнит гиляком уважает меня, — хмуро говорил лейтенанту Позвейн. И ты, моих сородичей, меня не дразни так, а то шибко сердиться буду. Мы, Нивхи, люди земли, хорошо запомни это. Лейтенант, смущенный недружелюбием Позвейна, пожелал ему спокойного сна и ушел к Невельскому. — Какой такой капитан? — все больше сожалел Геляк о том, что согласился ехать с лейтенантом. Полок моему приглянулся, как девчонка лоскутки разглядывал. Матросы и казаки шумели у дымакура, затевали петь протяжную песню. А Позвень, напившись горячего чая, дождался, пока истлели последние угольки костра, снял с ног кожаные олочи, залез в полок, будто в нору. Даже в пологе было душновато, ныли комары. Позвень перехлопал их на лице и руках. Теперь комары пищали только за стенками полога. Позвейн сунул под голову истрепанную шапку, суконную тужурку и долго лежал на спине, видя смутные звезды. С вечера недолго поплескивалась рыба вблизи берега у клеча и затихла. Птицы молчали. «Ладно, приеду на мыску, Игда. Посмотрю, как мальчишка будет капитаном. Не понравится?» Беру на плечо свою котомку и ухожу тайгой. Успокаивал себя по позвей. Приплыли к мысу Куегда. Башняк поднялся на крутизну. Амур надвигался с юго-запада, Огибая гряду сопок. А вокруг башняка, где надо строить пост, Глухомань под самое небо. Человеку и собаке не пробежать, И рябчику не пролететь сквозь заросли. Шумит тайга угрюмым шумом, В нем не различить крика зверя, Голоса птицы, Не разобрать, где береза, ясень и лиственница. Все спуталось и сплелось В чешуйчатую зеленую броню. За мысом ютилась стойбище геликов, Стояли приземистые юрты, лодки и байдарки дремали на берегу, окруженные тайгой. Ветер, что ли, разнес весть о прибытии русских на мыску Игда. Не успели они причалить к берегу да поднять на шесте военный флаг, приставить к нему часового, как с проток и заливов появились туземцы. Они толпой держались подальше от команды, С уважением смотрели на капитана Неверского в черном мундире с блестящими пуговицами. Возле капитана топтался Позвейн, одетый в матросскую рубаху и штаны, в волочах и с кожи. Он, покуривая трубку, высокомерно глядел поверх голов тихих, изумленных сородичей. Как же? Позвейн – переводчик. Без него мудрые слова капитана были бы непонятны амурским людям. В прошлом году гелики посылали Позвейна в Охотск просить у русского начальника защиты от маньчжурских купцов и команд китобойных кораблей. Его же Позвейна и Тунгуса Афанасия